Пойдем отсюда. Бога ради, пойдем скорее! Стремительно проговорила Маша, подведенная к нему Чухой, и без сопротивления, взяв в руку молодого человека, повела его вслед за собой. А девка, так девка, молодец, девка, одобрительно замечали некоторые личности, когда Маша вместе с Чухой и Вересовым проходила малинникские комнаты. А в это время... В большом зале опять, уже вокруг летучего, кучилась большая толпа, и опять бренчал тарбан, извинели ложки, и певцы отхватывали величальную в честь этого героя. Ах, и кто ж тарават у нас? Тарават да свет лука лукич. Он со гривенки на гривенку ступал, он полциною вороты припирал, по 5 рублёв во кошечка кидал. и локало кит, при этих последних словах величественной песни, снова швырнул в толпу направо и налево две горсти серебряной мелочи медиков, а сам, поднявшись с места, начал с соновитой повадкой и потопывая и помахивая развёрнутым фуляровым платком, плясовым ходом похаживать по кругу. И вдруг лихо гаркнул вместе с певцами Ах вы сашки-канашки мои разменяйте да мне бумажки мои вы бумажки мне новенькие да двадцати пяти рублей венькие да и при этом снова несколько скомканных ассигнаций полетело в толпу, где давно уже шла из-за этих грошей великая свалка и драка.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 С чувством промолвила девушка своей спутнице, когда они одни переходили площадь по направлению к Вяземскому дому. "Да, без тебя-то он, пожалуй, бы так не отделался", с тяжёлым вздохом и мрачным лицом проговорила старуха. "Они, б- его, пожалуй, и нас смерть забили". "На смерть?" с удивлённым ужасом широко раскрыла Маша свои глаза. "На смерть", подтвердила спутница. В наших хороших местах это случается, убьют невзначай человека в драке там что-ль или как, нахлабучат набертошапку, да словно пьяного и потащит вдвоем или втроем под руки к фонтанке, а там внизу у спуска и в воду помина и как звали, они на это молодцы у нас. Вересов остался один на распутье. Нет, воля хороша сытым. Голодному воля смерть, решил он сам с собой. Тюрьма лучше, лучше, чем такая воля. Пойду к следственному сейчас же пойду. Чего тут ждать ещё? Попрошусь снова в литовский замок. Пока в части в арестанской дадут ночлег, а может, может и хлеба там себе выпрошу.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 обратился верецев к дремавшему на углу городовому перейдя некоторые улицы за которыми уже начинался район той части где производилось о нём следственное дело куда изумился спросонье блюститель в часть в сибирку с раздражённой настойчивостью повторил бездомник проходи проходи себе с богом приятель нечисть пустикит болтать время ночное мне некуда идти У меня нет ни дома, ни пристанища, понимаешь ли ты? Видишь меня в часть, говорят себе. Ну, проваливай, брат, проваливай. Что нам часть благодельно, что ли? За что я тебя поведу, коли ты бесчинства никакого не сделал? Ты и сделай бесчинство какое, так я тебя отправлю с дворником в квартал, а без того за что ж? Ну, хмелён маленько. Ну, это ничего, иди знай своей дорогой, а мне со своего поста тоже нельзя отлучиться, не равно начальство. И блюститель послаще до да покрепче завернулся в свою дежурную шубу в надежде опять подремать часочек. Верисов не двигался с места. Бесчинство, думал он. Даже и сюда-то не пустят себя просто потому, что тебе деваться некуда. Надо сперва бесчинство какое-то сделать. либо колеть на улице с голоду и холоду, тогда сволакут, тогда примут. Господи, что ж то будет? Чего ж ты стоишь? Обратился к нему между тем городовой. Хочется в честь тебе, ну и ступай сам. Дорог чей знакомая, а отсюдова отчаливай по добру, по здорову. Бездомник действительно решился сам идти в часть и объявить себя беглым из тюрьмы преступником, в надежде, что после такого заявления ему не откажут в приюте. Не без некоторого труда, однако же, удалось ему добиться, чтобы впустили в дежурную комнату, где на жестчайшем кожаном диване спал дежурный офицер. Беглый преступник, являющийся сам объявить о себе, показался ему явлением почти сверхъестественным и весьма курьёзным. Приказал для порядка обыскать его, причём, конечно, был найден временный билет, выданный следственным приставом. "Какой уж ты чёрт себе дери, беглый, если ты на поруки отпущен?" изумлённо и строго спросил его дежурный. "Что ж ты за даром-то начальство беспокоишь, а?" Верисов стала опасаться, что и тут, пожалуй, сорвётся дело, что и отсюда выгонят. Я голоден. Я третьи сутки шатаюсь по улицам без хлеба, без приюта, заговорил он голосом дрожащим от волнения и отчаяния. Не откажите мне, жальтесь. Дайте мне место в ирестанской сибирке, хоть до утра. Утром я в тюрьму, да ещё хрестораде, хоть кусок хлеба. Да ты должно пьян, каналья, усомнился дежурный. Я голоден, с горечью повторил Вересов. Верно, пьян. Не может быть, чтоб не пьян. Подойди к сюда. Тот подошел. Ближе подойди. Совсем подойди ко мне. И ближе подошел и совсем подошел. А ну-ка дыхни на меня. И дежурный чутко подставил свой нос под самый рот Вересова. Ну дыхай же, бестия, еще сильнее. Тот исполнил и это. Хм. Кожесь, стресс в животное. Хм. Так ты в самом деле не пьян. Вы видите? Вижу, вижу, что вы мерзавцы только начальство попустикам тревожиться сна лишаете. Из-за вас мучатся тут. Тащи его каналью в общую, промолвил он, обращаясь к полицейскому солдату. Утром уж его разберут. Половина жестокого груза упала с плеч Верисовым. Он радостно пошёл рядом с солдатом, взявшим его за шеврот. Голубчик, коль веришь Бога, дай мне, Христа ради, дай мне поесть чего-нибудь, хоть корку хлеба, со слезами умолял он солдата на пути к Общей арестанской. Тот сжалился и принёс ему туда краюху ржаного солдатского хлеба, щедро посыпанную солью. В Сибирке, отличавшейся особенным простором, было скучено до 60 человек всяческого народу. Сиделые подследственные арестанты в казённых серых пиджаках являли себя в некотором роде аристократами этого места и потому занимали все лучшие места на нарах. Остальная же публика, забранная или подобранная на улицах в течение одних суток, довольствовалась чем Бог пошлёт и по большей части валялась в растяжку по отвратительно грязному полу в бесчуственно пьяном образе. Тут был народ с весьма различных ступеней общественной лестницы. И лакеешка с раскроенной щекой и оборванный солдат и купец в хорошей лисьей шубе, с которого сидели арестанты, приспокойно стащили в свою пользу новые сапоги, отнюдь не стесняясь присутствием стольких посторонних людей. Тут же валялся чиновник весь мокрый и перепачканный уличной грязью, с оторванной фалды виз-мунзира, и личность, напоминающая своей черной хламидой странствующего инока, и серики мужики, и карманники жоржи, и некий иностранец-француз без всяких признаков панталон, и немецкие подмастерья вместе с подмастерьями российскими, и, наконец, Мосью с гигантскими усами и с красным околышем до да кокарды на замасленной фуражке. Из разряда тех, которые останавливают вас на улице непременно французской фразой и просят на пропитание жены вдовы с семерыми детьми мал-мало меньше, и на из них были окровавлены, сбиты, расшиблены, а большая часть грязные и оборванные. следы отчаянных драк и уличного валянья и все это храпело, стонало во сне, бредило, хрипло кашляло, а в одном углу раздавались пьяно горький неумолчный плач и вздохи с бесконечным причитанием за что ж он мне рожу расквасил? нет ты мне скажи за что он меня растворожил всего Может ли он? Никак он этого не может, и я не могу, и он, значит, не может. Нет, ты мне скажи, за что и так далее. Замечательно, что у русского человека, всего уж на пьяном образе, все его мысли главнейшим образом и почти постоянно сосредотачиваются и путаются около одного представления о том, что он может и чего не может. а также и о том, что могут и чего не могут другие это почти общая характеристическая черта Все делаи арестанты по преимуществу Жоржа среднего и низшего разрядов ходили от одного бесчувственного или сонного человека к другому и, задав ему ашмалаш, без церемонного вытягивали из карманов в свою пользу всё, что попадётся на руку: вязаный шарф, навой платок, чулки или сапожонки, одежонку, какая случится. а иногда и кошелек, либо портсигар, если таковые позабыла отобрать и припрятать до утра полицейская власть в дежурной комнате. Особенно же любят Жоржей шейные кресты, да обручальные и иные кольца, будь случаться подходящие, золотые либо серебряные. Все это к шести-семи часам утра через какого-нибудь приятеля солдатика по тайным образом сбывается за пределы части и ищи ветров в поле. Вот втолкнули в Сибирку совсем пьяного человека, ни ног не волочит, ни языком не шевелит, но... Чуть захлопнулось зверь, чуть удалились полицейские, пьяный человек вскакивает на ноги, как ни в чем не бывало, и совершенно трезвый пробирается по комнате, все наклоняясь ища кого-то. Вот отыскал спящего мальчонку, лег с ним рядом и разбудил. Что, брат? Обмешулился? Потеешь? С укоризной и сочувствием шепчет он мальчонке. Тот кручинный и досадливо чешет за ухом.